все будки. Видимо, немцы до того замерзли, что несмотря ни на какие приказы, все сбились в будку. Страх холода оказался сильнее дисциплины и чувства самосохранения. Что там будки и кто и сколько их там, уже не разберешь. А еще утром тот немец с седыми бровями рисковал своей жизнью, старался, чтобы они остались живы. Говорил по радио таким голосом, что и плохо понимаешь, а понятно. А они все равно не поняли и не поверили. Пройдя трансформаторную будку на спуске в лощину, Сенцов увидел в ямке впритык к фундаменту разбитого дома нашего мертвеца. Лежал в этой ямке плашмя, вытянув руки. Как полз по попластунский, так и умер. На коротко отстриженной, прибушённой снегом голове чернеет пятно во весь затылок, а шапка, сбитая ударом пули, лежит на шаг впереди головы. На убитом ватник за спиной тощий сидр Под одной вытянутой рукой автомат, а на ногах валенки. Значит, немцы ночью стреляли на шум и убили, а днем не заметили. Если б заметили, валенки бы сняли. Не мой, подумал Сенцов, Этой ночью, когда в разведку посылали, никаких потерь не было. А может, это разведчик и 62-й к нам ночью полз через немцев. «Перевернем, поглядим, сказал он Ивану Аندреевичу. Может, документы есть. Хотя понимал, что если разведчик, скорее всего, документов не будет. Лицо у мёртвого, когда перевернули, оказалось немолодое, с набитым снегом глазами. Иван Деевич расстегнул ватник и пошарил по карманам. Документов не было, но над карманом был привинчен гвардейский значок. Значит, перед разведкой пожалел снять вопреки инструкции. Не наш, сказал Иван Деевич, увидев значок. Надо будет сказать Чугунову, чтобы заодно со своими похоронил, подумал Сенцов, и уже на ходу окликнул Ивановича, задержавшегося около мертвого. Ну что там? Сейчас товарищ старший лейтенант. Ивановдеевич догнал уже на ходу. Теперь он шел с двумя автоматами, один на шее, другой за плечом, а кроме своего Сидора у него через плечо был перекинут и тощий сидор, снятый с убитого. Не могли без этого обойтись. Бечевка дуже туго завязана, на морозе не развяжешь. Да я так обстрогал. Всего и есть что: сухари да тушёнки банка. А все же зачем оставлять, товарищ старший лейтенант? Сенцов махнул рукой ничего не ответил. В самом деле, зачем оставлять? Дело солдатское. Грязный, перепаханный железом, слежавшийся и заледеневший снег шуршал под ногами осколками. Он был весь изрыт ими, как оспой. Сколько трупов оттает и обнаружится здесь под сугробами и развалинами весной, сколько без вести пропавших, таких вот, как этот, с которого Иван Ивановдеевич снял его сидор. "Товарищ старший лейтенант", вдруг весело окликнул Сенцова Иван Ивановдеевич. "Лошаков Фрица ведёт". Сенсов повернулся и увидел совсем близко подходившего к ним в сумерках Лошакова, такого же пожилого, как Иван Ивановдеевич, но на редкость для своих лет хороводистого солдата из второй роты. Маленький кривоногий Лошаков шел впереди, а сзади него в трех шагах шел очень крупный немец. Здравия желаю. Товарищ старший лейтенант Лошаков остановился, и приложил руку к ушанке. И немец, остановившись, как по команде, на три шага позади Лошакова, тоже приложил руку к пилотке. Что ж вы пленного не впереди, а сзади себя ведете, как корову на базар, спросил Сенцов. А я его не боюсь, он мне сам сдавшийся, сказал Лашаков. А сзади виду, чтобы кто по темному времени не убил его. У него фигура крупная, если мне сзади идти, меня за ним не видать. Лошаков, как всегда ерничал и знал, что комбат это понимает, но именно для того и ерничал, чтоб на него обратили внимание, потом рассказывали, как Лошаков своего фрица вел». «Немец является командиром, товарищ старший лейтенант. Я говорит ком роты. Тоже вам его приказал в тыл вести. Лейтенант приказал: "Раз говорит, фриц, тебе лично капитулировал, лично его и веди. Когда тебе еще такой случай выдастся. Тем более немец видный, как Пётр Великий". "Офицер?" спросил Сенцов у немца. «Кайн офицер. кайн офицер." «Не офицер, не офицер!» — возбужденно воскликнул немец. "Комрат! Комроты!" перебив немца, сказал Лошаков. "Сам признаётся". "Подождите, Лошаков, дайте послушать", сказал Сенцов. "Комрат!" еще раз повторил немец и, видимо, охваченный надеждой, что на этот раз его поймут, быстро заговорил по-немецки. "Ich bin Zeilpst Jüberg laufen. Habe heute" Rotfunk gehört habe selbst kapituliert ich bin kein offizier ich bin batalionarsch arbei ich war früher mitglied der sozialdemokratischen Partei. ich habe kapituliert nachdem die rede des genossen heller gehört habe genosse heller versprach daß allen die kapitulieren das leben erhalten bleibt Товарищ, я сам перешел. Я услышал сегодня радиопередачу и сам сдался. Я не офицер, я батальонный писарь. Раньше был членом Социал-демократической партии. Я сдался, когда услышал речь товарища Хеллера. Товарищ Хеллер обещал, что всем, кто сдастся, будет сохранена жизнь. Хотя немец очень спешил выложить всё, что по его мнению могло обеспечить ему безопасность, Сенцов все таки с пятого на десятое понял, главное и остановил его. Вартензи. Вензе капитулирен, alles gut, gehen essen. Подождите, если вы сдались, это хорошо. Идите есть. И повернулся к Лошакову. Отведите и скажите от моего имени, чтобы сразу накормили. Но Лошакова не хотелось так быстро расстаться с комбатом, раз уж он его встретил. Разрешите спросить, товарищ старший лейтенант. Что он вам сказал? Подтвердил, кто он есть? Подтвердил, подтвердил, сказал Сенцов, не желая разочаровывать Лошакова. Идите, много болтаете. Шаков пошел дальше по прежнему впереди немца, а Сенцов и Иван Ивановдеевич через несколько шагов уже у самого командного пункта увидели тощую фигуру топавшего им навстречу Завалишина. Экт тебе шел, считал, что ты еще у чугунова, сказал Завалишин и сняв очки, осторожно протер платком стекла. Одно из них было разбито как раз посередине. "Ну и хорошо, что сам догадался", сказал Сенцов. "Я все равно хотел за тобой посылать. Если там еще будет что-нибудь по случаю соединения, обеспечь, как Замполит, на соответствующем. Ну и не брить же ты, хотя бы для праздничка. А как было-то? Как было-то? нетерпеливо спросил Завалишин. В основном хорошо, Чугунов тебе доложит. Из полка нет приказаний, что дальше? Иринка как раз на телефоне сидит, с начальником штаба говорит. Ну иди, и я пойду, заторопился Синцов. Зайдя в подвал, он застал Ильина еще с телефонной трубкой в руке. "Ясно". Ильин поднял глаза на Сенцова и продолжал делать пометки на карте. "И это ясно". Он сделал еще одну пометку. "Мне все ясно. Есть не сниматься до прихода артиллеристов. Здравия желаю". "Ну что, лично им руки пожали, как я вам". Он положил трубку и крепко стиснул руку Сенцову. Лично пожал, а своих не встретили? Своих не встретил. То есть из бывшей моей дивизии люди были, но я их не знаю, и они никого из тех, кого я знал, не знают.